Глава одиннадцатая. Возвращение. Все, что случилось позже, было похоже на странный сон. Подстрек от мельтешение грибов Гловер нес меня на руках по чернолесью и тихонько ругался, проклиная буреломы и какое-то неугомонное шило в глубинах человеческого тела. Осознание, что последнее касается исключительно меня, пришло не Сразу. Хотела возмутиться, но ничего не вышло, из груди вырвались лишь жалобные всхлипы. В ответ некромант терпеливо и уж как-то совсем даже ласково принялся утешать и подбадривать, мол, все уже закончилось и больше не повторится. Если я, конечно, не начну снова чудеть и совать свой любопытный нос, куда не просят. После, кажется, мы ехали в карете, а следующий раз сознание вернулось ко мне у ворот вороньего дуба. Правда, ненадолго. Надышавшись странной грибной пыли, я почти все время находилась в неприятном состоянии полузабытья. Осмыслить происходящее получалось плохо. Вернее, никак. Любая попытка сосредоточиться приводила лишь к тому, что внимание уплывало куда-то не туда, а по телу растекалась такая усталость, будто меня утягивала под воду. Если верить ощущениям, обратный путь в особняк занял целую вечность. Ошарашенная и дезориентированная, я висела на руках Гловера, как куль с мукой, и повиновалась судьбе. «Точно вам говорю, неблагодарность хуже змеиного яда». Донеслось откуда-то сбоку. Удивительно, но этот факт не вызывал вообще никаких эмоций. В душе царила полная безмятежность. Как бы то ни было, лежать в теплой постели куда удобнее и безопаснее, чем торчать в подземной пещере в ожидании, когда странные живые грибы превратят тебя в удобрение». Некромант находился здесь же и в полголоса беседовал с призраком стацдамы. Судя по спокойному тону, он был настроен весьма миролюбиво. «Не стоит делать такое лицо, господин Гловер, обзаведетесь морщинами раньше времени. Я, с вашего позволения, на две сотни лет старше. Всякое видала, но чтобы порядочные девушки такое вытворяли!» «Похоже, мы все недооценили целеустремленность леди Летиции». — хмыкнул некромант. — И репей к цветам тянется. Однако это не значит, что ему место в саду. Уж опытный-то садовник должен это знать. — брюзжала покойница. — Ваша манера изъясняться порой ставит в тупик. — Есть отличное средство, остужающее пылки нрав юных дев и уберегающее бедняшек от необдуманных поступков. Скажем так, диета... — Посадить на хлеб и воду? перебил трюмо Нейтон. «Вы это уже предлагали». А будь она помладше, можно было бы и в темный чулан на денек-другой запереть. Хорошо действует на молодые мятежные натуры. Этим, между прочим, в свое время должны были озаботиться ее родители. Выдавать замуж такую невоспитанную девицу — какой позор! «Вынужден вас огорчить. За 200 лет многое изменилось». «А вы знаете, что никогда не поменяется, господин Гловер?» «Тоска волка по лесу!» — воскликнула трюмо, словно делилась некой сакральной истиной, доселе неизвестной человечеству. Так и представлялось, как в этот самый момент костлявые руки тянутся к потолку в патетичном воззвании. «Снова эти ваши иносказания!» В голосе некроманта послышалось раздражение. «От тех, кто не поддается элементарной дрессировке...» всегда избавлялись. Неудивительно, что вы закончили свои дни на эшафоте, а не в теплой постели, окруженной детьми и внуками. В тоне Гловера чувствовалась усталость. Пожалуй, мне стоит дать вам внеочередной отпуск». «Что?» — запротестовала трюмо. «Погодите, я же не...» «Приятных снов». Не без ехидства отрезал некромант. Я приоткрыла глаза, уставившись в потолок.» Чувствовала себя как плюшевая игрушка. Руки и ноги, будто набитые ватой, казались такими легкими, что попытка пошевелить ими обернулась набором рассогласованных и бестолковых телодвижений. «Леди Летиция, как вы?» «Надеюсь, у вас есть еще одна заготовка для переселения неупокоенных душ?» Съязвила и почувствовала себя немного легче. «О да, только выкручу динамик». То ли пошутил, то ли поделился реальными планами некромант. «Механические руки-ноги тогда тоже убирайте, потому что я вас сначала придушу, а потом хорошенечко отпинаю труп». «Вы острите, а это добрый знак». Действительно, я сама себя не узнавала. Перед внутренним взором вновь и вновь проносились картинки жуткого подземелья. Я помнила свой ужас, однако ничего не чувствовала. Будто все это случилось с кем-то другим, а мне досталась роль безучастного стороннего наблюдателя, спокойствие которого граничило с равнодушием. Такое странное умиротворение казалось неестественным, возможно, даже навеянным искусным колдовством. «Там, в лесу, что со мной случилось? Что это были за твари? Как вы выбрались? и Это странная пыльца?» «Я уже раза два подробно вам объяснял». Устало вздохнул Гловер. Похоже, некроспорум влияет не только на нервную систему, но и на кратковременную память. Надо будет добавить этот факт в свои заметки. «Некроспорум?» «По сути, безобидное вещество с весьма интересными свойствами», — пояснил он. «Влияет на сознание, рефлексы и болевую чувствительность, эффект временный и вреда здоровью не несет». «Откуда вы знаете?» «Умом я понимала, что поводов для беспокойства у меня предостаточно». Не каждый день становишься подопытной мышкой, попавшей под воздействие странных и неизученных чар или веществ. Но в эмоциональном плане в душе царил абсолютный штиль. Ничего внутри не отзывалось ни тревогой, ни трепетом, ни банальным беспокойством. Долгая история. Протянул некромант. И вы мне ее расскажете. Обязательно. Не стал отпираться Гловер и миролюбиво добавил. Как только вы окончательно придете в себя. «Мне кажется, или это не то, что вы ожидали услышать?» Некромант словно прочел мои мысли. Я действительно не думала, что он так просто согласится. «Вот может же, когда хочет нормально разговаривать», — заметила я, но промолчала. А еще казалось подозрительным отсутствие упреков за побег. Слабо верилось, что у него нет претензий на этот счет. Сил ходить вокруг да около не было, поэтому спросила напрямую. «И...» вы не злитесь, что я сбежала? Меня вряд ли беспокоили бы его чувства, если бы некромант в прямом смысле не спас мне жизнь в той треклятой яме. Да, во многом он сам был виноват, что я там оказалась, и все же нашел и вытащил. К сожалению, совесть при падении не отшибла, в отличие от других частей тела. О нет, я был очень зол, криво усмехнулся Гловер. Особенно, когда обнаружил, что перед тем, как сбежать, вы решили немножко разрушить мой дом. И страшно оскорбили Вирджинию. На последней фразе он так выразительно кивнул в сторону Трюмо, что мне сразу стало ясно. Обиды призрака его не особо тревожат. «Это вышло случайно», — повинилась я. «А потом, когда сообразил, что вы свернули в лес», — продолжал Нейтон, — «то он его вмиг сделался строгим». Счастье летится, что вы дождались утра. Сойди вы с дороги ночью, боюсь, оказались бы в куда менее доброжелательной компании, к примеру, сумеречных котов. Я видела, что Гловер говорит вполне искренне. На его лице не было ни гнева, ни раздражения. Он не пытался меня уязвить, а выглядел серьезным и озабоченным. Поверьте, грибы фиеды или по научному фангус вивус et dolor Самая безобидность, с чем вы могли столкнуться. Я ведь предупреждал, что этот лес не место для прогулок. «Гриб живой и умный? Серьезно?» — переведя с древнеколдовского воскликнула я. «Говорю же, долгая история. Может, обсудим это за ужином? Да-да, я нашел вас ближе к полудню, и вы проспали целый день». Только сейчас до меня дошло, что плотные портьеры сдвинуты, и сквозь узкую щель можно увидеть лишь темное отражение комнаты в оконном стекле. На полу неопрятным комом лежала изорванная юбка Шарлотты. Тут же рядом находился изгвазданный жакет и бурой пылью сапоги. Я сама лежала на кровати с расстегнутой на горле блузкой, вся мятая и грязная, а пахло от меня, как от лесной кочки. «Пожалуй, вы правы», «Мне действительно нужно привести себя в порядок. И поесть тоже будет кстати». «Конечно». Он направился к двери. «И да, не думаю, что прямо сейчас вы решитесь на еще одну попытку бежать. Но на всякий случай предупрежу. Под окнами все еще возится садовник. Он, конечно, умертвее и вряд ли держит на вас зло. Однако я не гарантирую, что в случае очередного приземления на клумбу вы не получите тяпкой по голове». «Погодите» я кликнула его. Да, он обернулся в проеме раскрытой двери. Не верилось, что я собираюсь обратиться с просьбой к человеку, ставшему, по сути, причиной всех моих бед. Более того, именно с такой просьбой. В голову упрямо лезли мысли о пещере, жутких грибах и пугающем одиночестве, которое навалилось на меня в подземелье всей своей тяжестью и безысходностью». «Ведьма, действие некроспорама потихоньку ослабевало, поскольку появилось легкое эмоциональное напряжение. Вроде бы ничего плохого уже не происходит, и я в полной безопасности, а сердце стучит чуть быстрее, терзаемое смутным беспокойством. «Не оставляйте меня одну», — попросила я, думая, что в комнате все эти иррациональные страхи могут усилиться. Ах да, простите. Желаете, чтобы я вернул мадам Вирджинию? Если только вы прикажете ей молчать. Нравоучительных нотаций ⁇ Трюмо ⁇ я просто не выдержу. Потерла руками виски. Боюсь, это невозможно. Улыбнулся Нейтон. Я ей не хозяин, она просто со мной сотрудничает. Со скепсисом поглядела на некроманта. Что? Вы же не думаете, что я тайком выкрал ее труп с королевского кладбища? Несмотря на то, что при жизни Вирджиния Берон отправила на тот свет немало невинных душ, действовала она исключительно в интересах ее величества королевы Арнигунды, пока ее не казнили, конечно. Ничего не понимаю, при чем здесь это? Неупокоенный дух Вирджинии причинял немало беспокойства ни одному поколению обитателей дворца, терпеливо объяснял некромант. Если быть точнее, фрейлинам. «В общем, его величество попросил меня решить проблему и занять неугомонную покойницу делом. Загвоздка заключалась в том, что ее дух нельзя развоплотить. По решению суда двухсотлетней давности призрак Вирджинии должен вечно ходить по земле и каяться в своих прегрешениях». «То есть король в курсе? Он знает, что... что государственная преступница теперь трюмо?» «Конечно» как ни в чем не бывало», — ответил Гловер. «Вот дела. Вся эта история оказалась мне странной, но разбираться в деталях не было никакого желания. Я попыталась подняться. «Вам помочь?» — обеспокоенно спросил некромант. Я мотнула головой. Перед глазами все поплыло. Еле-еле мне все же удалось встать и удержаться на ногах. Голова кружилась. Покачиваясь, сделала шаг и даже не заметила, как Гловер вдруг оказался рядом». «Я сама», — кивнула ему, — «мне нужно было это движение, чтобы проанализировать собственное состояние». Некромант, видимо, расценил это как-то иначе и напрягся. По его виду было заметно, что он в любую секунду готов поймать меня, если вдруг начну заваливаться. Я вымученно ему улыбнулась и медленно поплелась в сторону ванной комнаты. «Хотите, я приглашу слуг, если что, здесь есть и... женские особи». Живо представилось, как эти пугало с фарфоровыми масками — почему-то я была уверена, что все они их носят — станут притрагиваться ко мне своими холодными ручищами, молча стоять над душой и зловеще светить зелеными глазами. Ничем не лучше грибов. Нет уж спасибо. Хотелось бы знать, что поблизости находится кто-то живой. Некроманто задачно моргнул. Мне пришло в голову, что он мог принять это за приглашение потереть мне спинку или что-то в этом духе, а потому я поспешила добавить. «Просто побудьте в комнате», — сказала, и, оказавшись в ванной, прикрыла дверь».